оправдаются ли их надежды, и двух-трех любителей из тех, что просто получают удовольствие от вида хорошей лошади. Они скоро увидели лошадь, про которую говорили полковнику. Гнедая, с белой звездочкой во лбу, она прохаживалась в дальнем углу. Полковник, понимающий толк в лошадях, пришел в восхищение. Ему понравилась ее голова, понравились ее бабки, но всего более понравился ее глаз». Прелестное создание, вся ум и огонь. Разве чуть-чуть жестковато в плечах? Это может помешать на склоне. И вдруг, любуюсь лошадью, он поймал себя на том, что перевел взгляд на свою племянницу. Какая породистость! Какие тонкие, дугой брови, маленькие уши, узкие изящные ноздри, а как она движется? Уверенно? Упруга? Нет, она слишком хороша, чтобы страдать. Какая подлость!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 и поспешил снова заняться рассматриванием приглянувшейся им лошади. «Пожалуй, можно поставить на нее 10 фунтов, и пора как будто бы поторопиться назад на трибуну». Они направились туда, и полковник обратил внимание настоящего под деревом человека. Он готов был поклясться, что это Ленин. Хотя, конечно, какой художник станет ездить на скачке? Но, тем не менее, это и в самом деле был молодой Ленин одеты тщательно и в цилиндре. К счастью, он смотрел в другую сторону. Полковник ничего не сказал Алиф, ему не хотелось, тем более с такими, как у него, мыслями, брать на себя ответственность. И он повел ее ко входу, радуясь собственной зоркости. Там, в давке, ее на минуту от него оттерли, но вскоре она уже опять была подле него. И он еще больше возрадовался тому, что не произошло ничего такого, что могло бы расстроить Алиф и испортить ей день.